Ввиду того, что ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв, гипотезы шли сплошным потоком. Список потенциальных преступников непрерывно повторялся, вызывая бесчисленные комментарии. Постепенно репортаж о реальных фактах превращался в роман о вымышленных. За недостатком точных сведений средства массовой информации изображали мир, не таким, каков он есть, но таким, каким он мог бы быть, вернее, каким они хотели его показать. Виртуальная реальность заслонила конкретную. шар ле который я знал, они подменили другим Шар-Ле-Руа, выдуманным, изуродованным, показанным глазами злопыхателей. Теперь он выглядел этакой «Вавилонской башней ненависти», оплотом джихада, средоточием мелкого и крупного бандитизма, толкающего несчастных сбитых с толку людей к терроризму. В этих сюжетах, да еще соответствующим видеорядам, все нелегальное, незаконное, грязное брало верх над дозволенным, законным и чистым. Шарлэ Руа изображался какой-то клоакой, с копищем пустующих заброшенных домов, складов, размалеванных мерзкими граффити, и подвалов, где хранится оружие. Складывалось впечатление, что в городе нет ни мэрии, ни школ, ни лицеев, одни только буферные зоны, куда полиция боится совать нос. Как раз во время этого параноидального репортажа я с удивлением заметил быстро мелькнувший кадр, Вполне нормальные детишки выходили из ворот хорошенького детского садика на вымытый тротуар, где их ждали вполне нормальные родители. Шли часы, но этого каналия не кончалось. Блицы фотоаппаратов, коммунике, облёты города, короткие сводки, опросы населения, первые реакции после взрыва. Этот шквал новостей буквально выжег мне мозг, превратив его в пустую камеру, эхом повторяющую все, что ловил слух. Я уже верил в экранный пафосный репортаж, который становился чем дальше, тем убедительнее. Подтвержденный той или иной газетой, пережеванной экспертами, санкционированной властями, теперь я уже не рассуждал самостоятельно, а чувствовал лишь то, что позволяли мне чувствовать журналисты с их непререкаемым мнением. — О, Господи! Куда ни сунься, кругом опасно! — проворчала вязальщица. — Лучше уж переехать отсюда подальше! — вздохнула одна из сестричек. Репортаж перенесся к дому, где жил Хосин Бадави. Соседи утверждали, что парень всегда был спокойным, услужливым, вежливым. «Кто бы мог подумать? У нас здесь так тихо, тут живут только приличные люди!» Показали мать. Она выкрикнула сквозь слезы, что полиция ошиблась, обвинив ее сына. «Он был хороший мальчик, очень хороший мальчик, обожал всю нашу семью, этого быть не может!» Чей-то голос проворчал за моей спиной. «Хороший!» «Еще чего! Этого хорошего шесть раз выгоняли из школы. Он и воровал, и с оружием баловался, и наркотой промышлял. В одиннадцать лет его уже загребла полиция, а с восемнадцати до двадцати двух его подвигах хватило на толстенное досье и несколько месяцев тюрьмы. Ну, прям ангелочек! Лично я, мадам Бодави, назвала бы его отпетым мерзавцем». Обернувшись, я увидел следователя Пуатрено, прислонившуюся к стене. «Такой милый мальчик!» — верещала всхлипывая мамаша. Пуатрено злобно глядела на экран. «Ну еще бы! Да она сама такая же преступница, как ее выродок! Эта мамаша во всем потакала своему сынку, а он никогда ее не слушался. Боюсь, что мы с ней расходимся во взглядах на хорошее воспитание». Что она имеет в виду, называя его милым мальчиком? То, что он не лупил палкой родную мать?» При этих словах она повысила голос, и к ней обратились все лица. Смущенно кашлянув, она извинилась. «Не обращайте внимания, это нервы. Просто нервы!» Успокоенные зрители снова прилипли к экрану. Она тронула меня за плечо. «Я пришла поговорить с тобой, Агустан». «Может, вернемся в палату?» Кивнув, я встал, собираясь идти за ней. «Погоди-ка, я возьму себе Кока-Колу». Ничего не ела с самого утра. Она сунула евро в автомат, и тот с жутким грохотом выдал ей банку колы. «Я смотрю, вы одна. А где же месье Машан?» «Машан? Ну нет, он бедняжка». Она сорвала язычок с банки и задумчиво продолжала. «Этот парень, конечно, симпатяга. Преданный, вежливый, умытый и привитый, но должна тебе сказать, что пороха он не выдумает». И она закатила глаза к потолку, словно искала там более вдохновенные слова. «А хуже всего, что для демонстрации всех своих блестящих качеств он нуждается в девяти часах сна, и никак не меньше». Она отпила из банки и поморщилась. Фу, какая гадость! Такую отраву следовало бы продавать в аптеке. И жестом предложила мне пройти по коридору. «У тебя есть подружка?» «Что-что?» «Я спрашиваю, у тебя подружка есть?» «Хотя я-то прекрасно знаю, что нет». «Почему вы так думаете? Иначе она была бы здесь?» Мы подошли к моей палате. «А жаль! Ты заведи себе подружку!» «Ну ладно, ладно, меня это не касается, но все-таки, признайся, тебе хотелось бы». «Э-э-э... да «Ну так зачем же дело стало? Ты, конечно, страшненький, но не более, чем все остальные мужики». Я с трудом сглатываю слюну. Она чувствует, что обидела меня. «Да-да, я повторяю, ты страшненький, но не более, чем все другие. Вот посмотри на меня. В твоем возрасте я уже завела себе дружка, хотя вовсе не была мисс Мира». И она резким жестом отбрасывает со лба непокорную прядь. «И не мисс Бельгия, и даже не мисс Шарлеруа. Мисс Ничтожество — вот мой титул. Все очень просто. В 16 лет меня не приняли в мажоретки. И вот, что я тебе скажу». Я вздрагиваю, а она продолжает победным тоном. «Представь себе, Машан женат на такой красотке, настоящая Венера, ей-богу». «Люди прям обалдеют, когда видят их вместе, да и я тоже. Мало того, у них родилось трое детишек, таких же пригожих, как их мать. Вот видишь, пути наследственности неисповедимы». Я укладываюсь в постель, а она садится рядом. «Скажи, Агюстен, ты дурак?» Я прямо цепенею от такого вопроса. А следователь Пуатрено невозмутимо продолжает. «Вот как комментирует твое заявление комиссар Терлетти». Ты решил нас провести, направив на след покойника. Как он это объясняет? Очень просто. Он считает тебя болваном-маразматиком, у которого на уме только одно — привлечь к себе внимание. Она смеется. Наш дорогой Тарлетти горазд на прямолинейное решение. У него, наверное, и пальцы растут под прямым углом. Ты заметил, какой он волосатик? Растительность прет у него отовсюду. Из ворота рубашки, из-под обшлагов. Лично у меня это вызывает серьезное подозрение. О, я не считаю, что обилие мужских гормонов так уж отвратительно. Скорее наоборот, если уж хочешь знать, но не очень-то верю теориям, родившимся от избытка тестостерона. Тебе понятно, что я имею в виду? Нет. Она встает и подходит к окну, затянутому пеленой дождя, сквозь которую едва пробивается бледно-оранжевый свет фонарей. Знаешь, Агюстен... Передо мной каждый божий день проходят преступники. Хулиган, который потрошит машины средь бела дня. Дилер, торгующий дурью прямо под камерами наблюдения. Продавщица из магазина готовой одежды, которая таскает из торгового зала платья, носит их, а потом возвращает и на вешалки, даже не постирав. Ночной охранник, устраивающий выпивон на рабочем месте. Бармен, который тайком отхлебывает из бутылок. Дальнобойщик, забросивший пару ящиков с товаром к себе домой кассир, переводящий банковские средства на свой счет, уборщица, которая таскает у хозяина чеки и подделывает на них его подпись, подросток, угрожающий лавочником водяным пистолетом, фальшивые слепцы, фальшивые калеки, фальшивые нищие и так далее и тому подобное. В глазах полиции или государства они правонарушители, а для меня в первую очередь тупицы, никчемные тупицы, которые засыпаются на первом же проступке и получают свою первую судимость за каких-то несчастных 50 или 100 евро из-за такой ерунды. Ты пойми, чтобы стать настоящим преступником, нужно быть очень хитрым и находчивым. А у них в голове ума не больше, чем у вареной улитки. Вообще, когда я выжимаю из них показания, мне бывает так скучно, что я в конце концов сама им указываю, как ловко нужно было действовать, на какие тонкие комбинации идти, к каким блестящим уловкам прибегать, какие сложные ходы придумывать ради успеха предприятия. «По крайней мере, тогда я хотя бы уважала вас», — говорю я им. Они слушают меня, разинув рот. Будь у них хоть капелька соображения, я бы побоялась, что тем самым прочищу им мозги, на нет. Я ничем не рискую. Большинство людей не имеют никакого понятия о совершенстве». Они мыслят на уровне своих примитивных инстинктов. Сплошное убожество. Я избрала профессию следователя, чтобы отточить интеллект, а посвящаю свои дни каким-то слезнякам? Следователь? Да это просто смеху подобно. Я работаю с приматами. Она снова садится и начинает что-то искать в своем портфеле. Впрочем, они до того глупы, что не возмущаются, даже когда я говорю им это в лицо. И она вытаскивает из портфеля... «Пакетик леденцов. Типичного дурака сразу можно распознать именно по этому признаку, а в их лексиконе даже слова такого нет». И она протягивает мне пакетик. «Хочешь?» «Они без сахара. Не очень вкусные, зато безвредные. Я предпочитаю этот сорт с ароматом фиалки». «Нет, спасибо». «А ты дурачок?» «Ну, скажи откровенно, ты глуп?» Говорю, опустив глаза, я и сам часто задавал себе этот вопрос, что уже свидетельствует о более высоком уровне интеллекта, ну и... И сделал вывод, что страдаю серьезными недостатками, излишней доверчивостью, ленью, медлительностью, но никак не глупостью. Может, я не слишком умен, как некоторые, но и не круглый дурак. Вот и я думаю то же самое. Только законченный идиот мог сотворить такое, надеясь, что его не уличат. Не понял». «Ну, заявить, что ты видел человека, зная, что он мертв, и подробно описать, а потом составить фоторобот и узнать его на снимках, словом, предоставить нам максимум признаков, которые помогли нам установить, что его больше нет на свете, твоего старичка». Она бросает в рот леденец и начинает гонять его от щеки к щеке. «Никогда не могла понять, почему я обожаю эту гадость, хотя то же самое и с Куревым». Похоже, меня тянет только на вредное. А ты помнишь свою первую сигарету?» «Да». «И как ты ее нашел?» «Мерзкой». «Значит, она первая, она же и последняя. Ты больше не курил?» «Верно». «Ну вот, я же говорила, что ты не глуп». И, усевшись, она вздыхает. «К тому же, не так упрям, как я. И не такой тупица, как Терлетти». Она уныло заглатывает еще один леденец, потом в упор смотрит на меня. «Нет, Агустен, ты нам не собрал». Даже самый безмозглый дебил и тот не решился бы на такое наглое вранье. Ты ведь сказал нам правду, верно? Да. Но только ты сказал нам не всю правду. Я колеблюсь. Она наговорила столько всякого разного. Вдавалась такие подробности и нюансы, что заморочила в конец. Вцепилась меня намертво, гипнотизируя точно удав кролика. Так это правда или нет? Я все еще колеблюсь. Тронув меня за плечо, она шепчет. Так это правда? «Правда». Она удовлетворенно кивает. «Хочешь, я тебе помогу?» «В чем?» «Говорить». «Я не собираюсь говорить». «Вот я тебе и помогу». Это можно выразить одной фразой. Она пристально смотрит мне в глаза. «Ты видишь мертвых, Агустен?» Исследователь Пуатрено склоняет голову к правому плечу, словно ей легче разобраться во мне под таким углом. Помолчав, она повторяет, сдержанным, доверительным, почти умиротворяющим тоном. «Значит, ты видишь мертвых!» Она не насмехается надо мной. Она именно задает вопрос, как это делала Карина во времена моего детства. И этот же вопрос она, видимо, задает самой себе, потому что размышляет в ожидании моего ответа. Я разглядываю ее овальное гладкое лицо со стертыми чертами. Глаза кажутся круглыми пуговицами, нашитыми на голову тряпичной куклы. Она не вызывает у меня никакого враждебного чувства. Мягкого света ночника в изголовье моей кровати хватает только на наши лица, а метром дальше его поглощает темнота. Время уже за полночь, и этот густой мрак в купе с мертвой тишиной создает у меня впечатление, что только мы двое и бодрствуем в мирно спящей больнице. «Ты видишь мертвых, Агюстен?» Вопрос трепещет, повисает в воздухе между нами. «Сказать ей правду?»